Глава тридцать Днями и ночами Сами Паша выбивался из сил, чтобы не позволить чуме подорвать мощь и авторитет османского государства на острове. А из Стамбула летели и летели гневные телеграммы, попрошающие, почему до сих пор не приведен в исполнение тот или иной из последних приказов. Читая их, губернатор приходил в крайнее раздражение. Он ведь видел, что власть постепенно слабеет, уплывает у него из рук. Многие чиновники покинули город. Другие сидели по домам и не являлись на службу. Использовать для борьбы с эпидемией армию было невозможно. И при этом министерство двора требовало, чтобы губернатор применял силу. В первую очередь Стамбул беспокоило то, что никак не удавалось остановить нелегальный отъезд с острова людей, не отсидевших в карантине и не прошедших положенного осмотра. Губернатор принял все необходимые меры, чтобы не допускать подобного в порту и на каменной пристани, приставив следить за этим полицейских, которых и так не хватало. Но из Стамбула телеграфировали, что лодочники забирают беглецов по ночам из бухт к северу от города. Губернатор обратился за помощью к начальнику гарнизона. Тот ответил, что его солдаты, сражающиеся на севере с разбойничьими бандами, вмешаются. Карантинные дела только в том случае, если на сей счет последует особое шифрованное распоряжение из Стамбула. Историки расходятся во мнениях о том, почему Сами Паша не принял мер, которые успокоили бы Стамбул и европейские державы, и не положил конец ночному бегству с острова. С нашей точки зрения губернатор тем самым давал понять, что пока в его распоряжение не будут переданы войска, он не сможет навести порядок в бухтах и на скалистых берегах северной части острова. Ко всему прочему, из писем Пакизе-Султан становится ясно, что в это время сами Паша на удивление стремительно оказался втянут в борьбу за деньги и власть, разгоревшуюся между лодочниками. Представители транспортных компаний, то есть консулов, губернатору удалось приструнить, устроив в их конторах обыски по подозрению в продаже слишком большого количества билетов. Однако в северных бухтах действовали все те же транспортные компании и в атаге лодочников, о которых мы упоминали в начале нашей книги. Губернатор велел возбудить против них дело по обвинению в нарушении законов о паспортах и о транспорте. Некоторые богатые семьи, в свое время не придавшие особого значения эпидемии и карантинным мерам и потому никуда не уехавшие, теперь возможно, потому что их слуги и повара поумирали, либо разбежались, решили покинуть остров. Лодочники требовали с них за свои услуги огромные деньги. Губернатор знал об этом от осведомителей. Мало того, добравшись до парохода какой-нибудь мелкой греческой или итальянской компании, поджидавшего их в открытом море, беглецы платили еще и за билет. Половину этой суммы они отдавали вперед какому-нибудь из агентств на Стамбульском проспекте. Проведав обо всем этом, сами Паша решил, что в такой ситуации следует хотя бы защитить интересы лодочников-мусульман. Намерение губернатора создать условия для нарушения карантинных запретов, которые он сам и вводил, получило отражение в официальных документах и, возможно, поэтому привлекло такое внимание историков в распоряжении которых было очень мало письменных источников. Другой причиной, разумеется, послужило то, что здесь проявилось главное противоречие, с которым сталкивалось османское чиновничество. Если османский чиновник, то есть человек, которому надлежало заботиться о благе всей страны, например, какой-нибудь губернатор, в подобной ситуации в первую очередь думал о том, как помочь мусульманам, и становился на их сторону, Это затрудняло проведение необходимых реформ и применение современных методов и технологий. Если же, напротив, губернатор был искренне уверен в благотворности европеизации и считал себя обязанным способствовать реформам, то свобода, равенство и технический прогресс шли на пользу в первую очередь крестьянской буржуазии, которая умело пользовалась новыми возможностями, а мусульмане по мере европеизации чем дальше, тем больше слабели. Поскольку бегство с острова на запад и на Крит не только не прекращалось, но и нарастало, европейские государства, обеспокоенные возможностью распространения эпидемии, стали задумываться о принятии собственных мер. Франция и Англия особенно хорошо знакомы были с тем, что такое эпидемии и как они опасны, поскольку владели колониями с многочисленным мусульманским населением. Они вскоре поняли, что чем отлавливать по одному небольшие корабли с беглецами, лучше будет окружить весь остров кордоном из военных кораблей. Пока этот вопрос обсуждался с османским правительством, Англия в качестве психологической подготовки направила в Левант, в воды вблизи Мингера броненосец «Принц Георг», а Франция — броненосец «Адмирал Боден». Вслед за этим... Английский посол предложил направить к Менгеру для участия в кордоне еще и османский корабль. Как видно из документов и дипломатической переписки, хранящейся в архиве Министерства иностранных дел, Абдул-Хамид попытался потянуть с этим решением и убедить европейцев, что эпидемия не такая уж и масштабная. Однако после обыска в конторе транспортной компании и ареста лодочников греков султан подчинился иностранному давлению. О том, что османский броненосец Махмудие отправится в путь 6 июня, дабы присоединиться к кораблям великих держав, преграждающим путь суденышкам с беглецами от чумы, сами Паше сообщили еще накануне друзья из Стамбула. Губернатор не поверил, но испытал жгучее чувство стыда. Карантин оказался бесполезным, власти Вилоета не смогли не остановить эпидемию не воспрепятствовать бегству больных на Запад, и это встревожило весь мир. Сами Пашу терзали муки совести за то, что Менгера оказался больным человеком Европы. А ведь он всегда так злился, когда вспоминали это выражение. И вот теперь сам султан, оказавшись в трудной ситуации из-за неудач Сами Паши, направляет против собственного острова, словно против врага, броненосец Махмудие. Чтобы помочь европейцам. Эта политическая и военная ситуация до того удручала губернатора, что он, как и в случае с чумой, не мог думать о ней, не мог поверить в ее реальность. В тот вечер на глазах у сами Паши один судебный исполнитель, проходя по коридору на первом этаже, вдруг рухнул на пол, словно к нему прикоснулся Азраил, и тут же умер. Губернатор вошел в свой кабинет. Сел за стол и долго, сохраняя полную неподвижность, смотрел в окно. Однако затем ему пришлось выслушивать новые донесения агентов. Рамис, оказавшись на свободе, как и ожидалось, не успокоился. Убежище он нашел в деревне, где жили зачинщики восстания на паломничьей барже, отец и сын. После бунта те вернулись в родную деревню Набелер, но военные принялись под разными предлогами подвергать ее репрессиям, И тогда Хаджи перебрались в соседнюю деревню Чифтелер, попытавшись заодно избавиться от налогов, которыми их обложили. Эта новая деревня готовилась дать отпор бандам, забрасываемым на остров из Греции. Иными словами, жители деревни сформировали свою банду. После инцидента с поумничей баржи и без того консервативно настроенные крестьяне ожесточились, и часть из них образовала вооруженную группу по образцу греческих разбойничьих шаек. Греческие банды нападали на мусульманские деревни, мусульманские банды — на греческие. Второе дело доходило до грабежей и убийств. Губернатор рассматривал мусульманские банды, например, банду Мема, как своего рода противовес греческим и потому, как правило, делал вид, будто их не существует. Однако если мусульмане нестерпев провокации со стороны чужаков-головорезов, забывали меру и начинали жечь греческие деревни, из Стамбула приходили строгие телеграммы и губернатор приказывал начальнику гарнизона Мехмеду Паше приструнить негодеев. Сами Паша, собственно говоря, уже два года знал, что Рамис время от времени скрывается в этих вооруженных мусульманских деревнях, помогает им деньгами и даже поспособствовал появлению в тех краях, Небольшому теке. Теперь же пришло известие о том, что рамис собрал в этих деревнях задиристых молодчиков, которым не сиделось на месте, и однажды ночью вместе с ними вернулся в город, причем расположились они, что было совсем уж нагло, в собственном доме рамиза в квартале Чите. Узнав об этом от начальника надзорного управления, губернатор приказал в тот же вечер устроить облаву, которая, увы, оказалась безрезультатной в доме застали только двух слуг. Сами Паша велел провести обыск и изъять все подозрительные вещи и бумаги, а также газеты и книги, если таковые найдутся. В этой операции, хотя она и не была никак связана с карантином, приняли участие и солдаты карантинного отряда Калагасы Камиля. Гнев, который поведение абдул и безуспешные карантинные меры вызывали у солдат карантинного отряда и у людей, говоривших между собой по-менгерски, подпитывал еще только разгорающееся пламя менгерского патриотизма. Губернатор и Масхар Эфенди видели этот огонек, но пока ограничивались только тем, что наблюдали за ним и держали его в уме. Главным врагом османского государства, разумеется, был национализм христианских народов, Греков, сербов, болгар, армян. Однако на глазах у чиновников распадающейся империи зарождался и национализм мусульман, не являвшихся турками. Арабский, курдский, албанский. Напомню, что в те времена слово «национализм» было не в ходу, говорили «национальный вопрос». По мнению губернатора, главным было то, что солдаты карантинного отряда – мусульмане, на каком бы языке они ни разговаривали. Будучи мусульманами, они были способны понять переживания и тревоги своих единоверцев. У Дамата Нури имелись некоторые сомнения на сей счет, однако, когда ему рассказали, какое усердие проявляли Меджит и Хадид, приставленные к огневой яме, он признал, что Калагасы не зря взял их на службу.